Джейсон очень просил ее приехать обратно, но ей хотелось продлить удовольствие от дождя в горной долине и связанное с ним удовольствие от новых отношений с матерью, от большей взаимной откровенности. К любви, которая всегда жила в Пип, стало добавляться новое, неожиданное чувство. Мать начала ей нравиться. Анабель была способна понравиться, по крайней мере, Тому. По крайней мере, в начале. И теперь, когда матери стало можно вновь сделаться Аннабел, вспомнить о былых привилегиях и хоть чуть-чуть помыслить о новых, хоть немного ожить, Пип могла представить себе, что со временем их отношения станут по-настоящему дружескими. Кроме того, перед ней все еще стояла одна задача. Задача до того тяжелая, что она под разными предлогами все откладывала и откладывала ее выполнение. Прошло две недели, прежде чем она честно сказала себе, что никакой из дней и никакое время дня не лучше других, чтобы позвонить Тому. В конце концов, она выбрала пять часов по Денверскому времени в понедельник. «Пип!» — воскликнул Том. «Я боялся, вы никогда уже не позвоните». «Боялись? Ну надо же! А почему, интересно?» «Мы с Лейлой всё время о вас думаем». Мы по вас скучаем. Лейла по мне скучает? Ну надо же. Для нее не проблема, что я ваша дочь. Одну секунду, я закрою дверь. Шорохи, шаги, щелчок, шаги. Пип, простите меня. Что вы мне говорите? Что я все знаю. Ух ты. Ну ладно. Это не то, что вы думаете. Я не читала ваш документ. «Хорошо. Очень хорошо. Отлично». Облегчение в голосе Тома слышалось явственно. «Я его удалила», — сказала она. «Но Андреас сообщил мне перед смертью, кем вы мне приходитесь. Это облегчило мне дальнейшие поиски информации, а потом мама все мне рассказала». «О, Господи! Она вам рассказала? Поразительно, что вы вообще со мной разговариваете». «Вы мой отец». Я содрогаюсь, воображая, что она вам наговорила. Это лучше, чем ноль, который я получила от вас. Справедливо. Хотя когда-нибудь, надеюсь, вы дадите мне возможность рассказать, как мне все это видится. У вас была такая возможность. <плых> Ваша правда. У меня были свои причины, но справедливо. «Вы, надо полагать, для этого мне и позвонили. Сказать, что я профукал шансы на ваше расположение». «Нет. Я позвонила, потому что хочу, чтобы вы приехали сюда и повидали мою маму». Том засмеялся. «Я скорее готов учититься в гуще гражданской войны где-нибудь в Конго». «Вы хранили ее секрет. Значит, в каком-то смысле она вам дорога». «Пожалуй. Ну, в каком-то смысле». Она явно что-то для вас до сих пор значит. Пип, ну послушайте, мне очень жаль, что я ничего вам не сказал. Лейла настаивала, чтобы я вам позвонил. Напрасно я её не послушался. Ну так теперь я вам сообщаю, как вы можете мне все это возместить. Сесть на самолет и приехать сюда. Ну зачем? С какой целью? Потому что если вы не приедете, я не желаю иметь с вами ничего общего. Для нас это была бы потеря, точно вам говорю». «Как бы ты ни было. Неужели вам самому не хочется с ней увидеться? Хотя бы раз после стольких лет? Я лично прошу об одном, чтобы вы друг друга простили. Я хочу общаться с вами обоими, но я не смогу, если буду чувствовать, что, общаясь с одним из родителей, предаю другого». «Меня вы не можете предать никак. У меня нет на вас никаких притязаний». «Зато у меня на вас есть». «И вам никогда не приходилось ничего делать ради меня. Это моя единственная просьба». В трубке раздался тяжелый вздох Тома, прошедший через часовые пояса. «У вашей мамы вряд ли дома водится спиртное». «Я позабочусь, чтобы оно было». «А сроки когда вы предполагаете? В следующем месяце?» «Нет, на этой неделе. Скажем, в пятницу». «Чем дольше вы и она будете раздумывать и откладывать, тем будет трудней». Том вздохнул еще раз. Ну я мог бы в четверг. Пятничные вечера у меня для Лейлы». Пипа ощутила укол неприязни и испытала соблазн настоять на пятнице. Но путь к восстановлению дружбы с Лейлой и так выглядел довольно долгим. «И еще одно», — сказала она. «Да», — отозвался Том. Я постоянно слежу за Денвер Индепендент. Все жду вашей большой статьи об Андреасе. Он был нездоров, Пип. Я видел его перед самой гибелью, видел, как он прыгнул со скалы. В отношении него у меня одно чувство — печаль. Лейлу раздражает посмертное преклонение перед ним, но у меня не поднимается на него рука. Он был самым замечательным человеком из всех, кого я знал. Экспресс все еще ждет от меня чего-то о нем. Я чувствую то же, что и вы. Печаль. Но я и другое чувствую. Кто-то должен сообщить, как все было. Про убийство. Смотрите сами. Вам решать. Помимо прочего, могут быть последствия для его бывшей подруги, которая ему тогда помогла. Последствия судебного порядка. Об этом я не подумал. Он оставил признание, которое его люди скрыли. Это вы могли бы, если захотите, попытаться раскопать и придать гласности». Не озабочен ли Том и на свой счет, как пособник в перезахоронении трупа? «Вряд ли», — подумала Пип, если он поверил, что она и правда не читала его мемуаров. «Понятно», — сказала она. «Спасибо». Когда мать вернулась с работы, Пип сообщила ей о предстоящем. К своему облегчению Пип увидела, что мать не сошла с катушек сразу же. Причина, однако, была в том, что она сочла всю эту затею бессмысленной. «Что, скажи на милость, я такого сделала, за что меня надо прощать?» «Хм, ну, например, родила меня и ничего ему не сказала. Это не так мало». «Как он может винить меня в этом?» Он бросил меня. Он не желал про меня больше слышать и знать. И получил от меня это, как и все остальное. Он всегда получал то, чего хотел, как мой отец. И все же на каком-то этапе ты должна была ему про меня сообщить. Скажем, когда мне исполнилось 18, напрасно ты этого не сделал. Сколько можно злиться? Мать сопротивлялась, но в конце концов уступила. «Раз ты так говоришь», — сказала она, — «и только потому, что ты так говоришь». «Мама, держит зло слабые люди, сильные, прощают. Ты вырастила меня сама, сказала нет деньгам, которым никто в твоей семье не мог ничего противопоставить. И ты оказалась сильнее Тома. Ты положила этому конец, а он не мог. Ты получила все, что хотела. Ты победила!» И поэтому можешь позволить себе его простить, как победительница. Ну правда же. Мать хмурилась. И к тому же ты, миллиардерша, добавила Пип. Это тоже победа в своем роде. На утро они поехали на автобусе в Санта-Крус. Было ясно и холодно, промежуток между ливнями. Бездомные кутались в спальные мешки с головой, на фонарных столбах трепетали от ветра рождественские банты, небо кружа наполняли чайки. В парикмахерской матери Пип сделали прическу, прям-таки шквал секущихся волос. Потом Пип повела ее в маникюрный салон, и там это была Анабель, а не её прежняя мать. Анабель сказала маникюрше Вьетнамке не срезать ей кутикулы. Анабель объяснила Пип, что удаление кутикул мошенничество. Они очень быстро снова вырастают, и их опять надо удалять. Анабель энергично перебирала и отвергала платья на вешалках, обходя магазин за магазином, хотя терпение Пип давно уже иссякло. Платье, которое она наконец сочла адекватным, было сшито под старину. Длинный, с широким подолом и двумя линиями пуговиц на груди, выдержанное в стиле учительницы из прерий». Оно не было лишено сексуальности. Пип пришлось признать, что это самое подходящее из всех платьев, какие они видели за утро. Она попросила Джейсона взять на прокат машину и привезти Тома из аэропорта Сан-Хосе, чтобы она могла быть при матери и по возможности вселять в нее спокойствие. И возьми с собой Шоко, добавила она. Он будет только мешать, сказал Джейсон. Но я и хочу, чтобы он мешал, иначе моя мама сосредоточится на своем и будет истерика. Познакомиться с тобой, познакомиться с Шоко. И кстати да, с вами ее бывший муж, которого она не видела 25 лет. В четверг с утра очередной дождь. Во второй половине дня по крыше забарабанило так, что Пипа ее матери приходилось повышать голос. Стемнело рано, и электричество несколько раз мигало. Пип сварила фасолевый суп и достала все остальное к ужину, в том числе ингредиенты для коктейля «Манхэттен». Мать приняла душ, Пип высушила ей волосы феном, причесала их и распушила. «Теперь немного косметики», — сказала Пип. «Не понимаю, чего ради так прихорашиваться?» — пробормотала ее мать. «Это твоя броня». Тебе надо быть сильной. Я сама могу подкраситься. Давай лучше я. Я никогда еще этого с тобой не делала. В пять, когда Пи простапливала печь, позвонил Джейсон. Они с Томом попали в пробку поблизости от лос-гатаса. Мать, сидевшая на диване, была очень хороша в своем платье под старину. Самая настоящая набель, хоть и постаревшая. Но у нее началось это ее раскачивание, симптом легкой формы аутизма. «Тебе бы выпить немного вина», — предложила Пип. «Способность к медитации мне изменила. И когда? В самый нужный момент. Где она?» «Намедитируй себе выпить вина». «Оно мне ударит в голову». «Вот и отлично». Когда машина с вовсю работающими дворниками, приводя фарами струи дождя в белое бешенство, наконец подъехала, Пип с боковой веранды, где ждала гостей, выбежала под зонтом навстречу Джейсону. Он выглядел немного уставшим от езды, но его первое побуждение совпало с ее первым побуждением — прижать губы к губам. Потом залаял Шоко, Пип открыла заднюю дверь и позволила ему лизнуть её в лицо. Том выбирался из машины осторожно, выставив вперед зонтик. Пип поблагодарила его за приезд и поцеловала в мясистую щеку. Между машиной и дверью дома было всего ничего, но Шоку ухитрился не только вымокнуть, но и набрать в свою шерсть немалый иголок секвойи. Он протиснулся в дверь мимо Пип. Мать подняла руки, словно желая его отогнать, и в смятении посмотрела на отпечатки грязных лап и иголки на полу. — Ай-яй-яй! — промолвила Пип. Она поймала Шока за ошейник и вывела обратно на боковую веранду, где Том вытирал ноги. «Это самый уморительный пес, какого я видел в жизни», — сказал он Пип. «Понравился?» «Я в него влюбился. Не хочу с ним расставаться». Они вошли в дом. За ними Джейсон. Мать, стоявшая у дровяной печи и не знавшая, что делать с руками, Застенчиво подняла на Тома глаза. Пип было ясно. Оба прилагают усилия, чтобы не улыбнуться. И все же, не совладав с собой, улыбнулись оба широко. Здравствуй, Аннабел. Здравствуй, Том. Ну вот, мама, сказала Пип, это Джейсон. Познакомьтесь, Джейсон, моя мама. Мать словно в трансе отвернулась от Тома и кивнула Джейсону. «Очень приятно», — Джейсон помахал ей двумя руками, как персонаж Водевиля. «Здравствуйте!» «А теперь, как я и предупреждала», — сказала Пип, «сразу до свидания. Мы вернемся после ужина». «Ты уверена, что не хочешь остаться?» — встревоженно спросил Том. «Нет, вам, друзья, надо поговорить. Если вы всё спиртное не выпьете, мы вам потом поможем». Не дожидаясь осложнений, Пип поспешила вывести Джейсона наружу. Шок был такой длинный, а боковая веранда такая узкая, что ему пришлось, пропуская их, отскочить задом наперед. Повернуться было негде. «Можем мы его тут оставить?» — спросила она Джейсона. «Да, я привез его еду и лимоны». Пип намеревалась оставить родителей наедине часа на два, но получилось ближе к четырем. Они с Джейсоном сели в машину и первым делом в парк, где предались любви на заднем сиденье. Потом, едва они что-то на себя надели, сразу же захотелось снова снять и повторить все сначала. Потом ужин в Дон Кихоте, где местная группа «Тёмные личности» исполняла песни более известных групп. Когда им пора уже было уходить, зазвучала «Hey, Soul Sister», песня, под которую нельзя было не потанцевать. «Жуткие слова. Ненавижу», — сказал Джейсон, танцуя. «И зло берёт из-за использования в рекламе автомобилей». Но все всё-таки классная песня», — не согласилась Пип. Они танцевали полчаса, а дождь тем временем лил, река сан лоренсо поднималась. Джейсон был неумелый танцор, думающий танцор, и Пип была счастлива, что он мог быть собой, а она — собой. «Не думать, просто двигаться, просто наслаждаться собственным телом». Выйдя, наконец, обнаружили, что дождь перестал. Пустые дороги наводили на мысли о конце света. Подъезжая к дому, увидели Шока, стоящего на боковой веранде с лимоном во рту и замысловато, на свой манер, виляющего хвостом. Джейсон остановил машину на дорожке. «Ну вот», — сказала Пип, — «была не была». «Ты уверена, что я не могу просто посидеть в машине?» «Тебе надо узнать, что за люди мои родители. Вот такие они у меня». Но едва она открыла дверь машины, послышались голоса, мужской и женский. Крики. Сквозь тонкие стены дома неслись звуки, полные воспаленной ненависти. «Я этого не говорил. Если тебе за каким-то хером понадобилось меня цитировать, цитируй точно. Я вот что сказал». «Я тебе передаю отвратительный подтекст того, что ты сказал. Ты прячешься за тем, что все согласны считать нормальным. Обеспечиваешь себе этим, что весь мир на твоей стороне. Но знаешь ведь, знаешь на самом деле, что есть более глубокая истина». «Глубокая истина, состоящая в том, что я не прав, а ты права, это единственная глубокая истина, которая тебе ведома». «Ты сам это знаешь». «Ты только что признала, что у тебя нет аргументов, что ни один человек на свете с тобой не согласится». «У меня достаточно аргументов, и ты это знаешь! Ты это знаешь!» Пип снова закрыла дверь, но хотя слов теперь не было слышно, звуки ссоры все равно долетали. Два человека, подарившие ей жизнь в разбитом мире, злобно кричали друг на друга. Джейсон вздохнул и взял ее за руку. Она крепко сжала его ладонь. Можно, должно быть, справиться лучше, чем ее родители. Но она не была уверена, что ей это удастся. Только когда небеса вновь разверзлись, когда по крыше машины забарабанил дождь, посланный необъятным темным западным океаном, когда звук любви заглушил те другие звуки, только тогда она подумала, что, может быть, справится. Читал Игорь Князев